Пёс еще не успел привыкнуть к таким шумным сценам. Людовик, да помолчите вы, сказал Филипп красивый, устремив носы на сына ледяной взгляд. Потом прищелкнув пальцами, позвал Ломбардец, ко мне, и ласково погладив собаку, прижал ее морду к коленям.